Глава одиннадцатая. Костя Лунев, сталкер-самородок. Водитель шевроли Нивы». Лифтованный, конечно. Я так и знал, что от Пантюховых мы так просто не уедем. Только поставили шнюшу под навес, как уже пацанва рядом танцует. В коротких шортиках, в майках загорелые и ни одного пятнышка комариного укуса. Таежники, но чисто маугленята. Гоблина-комары так сразу в лоб сливу садят. Стоит нам только заехать в место, где безветренно. Поэтому от него постоянно воняет репудином. Целую флягу химии Мишка возит в багажнике. Мне тоже достается от кровососов, но поменьше. Комара в этой южной тайге не так уж и много. Но он зол, могуч и хорошо протыкает кожуру падла. А этим карапетом хоть бы хны. Наверное, иммунитет выработался. Дикий народ, дети чищоп. Повозились, отвязывая от запаски шнюши, даренные велики. Мужики покатили их за дом, ребятня за ними, пока на них не цыкнули. Вот уж кому радость. «Дядьки, вас там старшие снедать зовут. Пирохи с диким луком и кашей!» Взвизгнул малой подластик, успевший за короткую фразу обижать вокруг меня четыре раза. «А дайте автомат потрогать, а? отскетч дитя, патрон стреляный хочешь?» Сопляк схватил гильзу и убежал, на ходу засовывая ее в нос. Радости полные штаны. «Понимаем запах войны. Сам в детстве так делал. Чет взгрустнулась. Мне до такого спиногрыза завести. Давно пора, если по-хорошему. Чувствую, я уже в себе папашу. Чувствую». Да все с бабами у Кастета не Адидас. Что там, что тут. То тупые, как бубен, то жадные. Была по первости у меня деваха из Саранска. Она сейчас в столовке замка работает. Приметная такая, бойкая. Так мы даже планы строили. Все при ней было. И попчик, и топчик, но не срослось. Ни одним же трахом семья клеится. А поговорить? Да и мост передний у девки слабоват. А я вечно в рейдах. Три дня назад пообщался в замке с новенькой брюнеткой. Не то. Как Лев Толстой написал в своих дневниках после свадьбы по поводу первой брачной ночи одной фразой «Не то». По-моему, это сильнее, чем весь его роман «Война и мир». Ничего, не удивились? Это я с виду рабочий, с подшипника. Многие обманывались на свою голову. Много зубов вылетело за необдуманные слова. «Даром, что ли, у меня такой позывной, думаете? С кругозорами все в порядке». И читаем, и поем. Не Бахтин, конечно, но и написать, чего умного сможем. Зашел я в дом, а стол уже натурально ломится. У Тейпа сегодня праздник. Мужики вернулись важные, довольные, с определенностью, подарками и оружием. Теперь они не потеряшки, какие в диком лесу. Теперь они граждане Анклава, только тронь. Неделю назад на собрании Сотников опять выступил по этому поводу. Среди норм коммунального общежития и коллективного выживания для нас одним из важнейших является норма «все за одного». Я хочу, чтобы вы все знали и поняли, замок не бросит никого из своих, за обиду единому своему человеку ответят жестко, за смерть отомстит люто. И эту нашу норму должна знать вся планета. Я хочу добиться такой репутации анклава, когда наших женщин в поездке на базар к соседям будет сопровождать один мальчишка 14 лет с палкой, и все будут знать, этого достаточно. Правильно, чтобы ни одна сука не покосилась. Так что Пантюхова теперь даже не под крышей, под куполом. Правда, защита не есть пропуск в вечную жизнь и гарантированное богатырское здоровье. Думайте сами, принимайте меры, Тренируйтесь, сплачивайтесь, жизнь-то ваша. У старшего теперь есть удостоверение, что он не хрен с горы, а уважаемый бригадир лесхоза Анклава. И инструкция, как встречать потеряшек, что им говорить. Гоблин уже за столом, жует. С ним рядом я садиться не стал, у него руки длиннее, а уж жрет он, мама дорогая. Надо отдать должное. Мишка и голодать легко сможет неделю. Я так не могу». Сразу характер портится. Еды в досталь, пироги всякие. Тесто такое вкусное, что начинка и не важна. Сколько раз от женщин слышал, тесто не поднимается. Тут, смотрю, все поднимается. Секрет люди знают. Меню интереснейшее. Вот она вам, старорусская кухня, и не в книжных страницах спрятанная, а на столе реально. Всю жизнь мечтал попробовать Поросенка верченого. Как можно запечь порося на вертеле? Сгорит и все дела, а внутри сырым останется. Поросята у Пантюховых пока что не водятся, вертели какую-то антилопу. Старший режет ее с боков ломтями, нож, как у маньяка, мелькает, шинкует, тонкие пласты валятся, а внутри не грамма кровинки, один сок. В чем секрет? Мы не совсем на халяву сели. Выставили на стол стеклянную банку, по дороге заехали в церковь, ковырнули наш схрончик, решили, чего вкусного прихватить детям. Крышку подняли, не скажу где, а в кормушку-то залезали. Ну, гады! Хорошо, что патроны двенадцатого на месте. Глянь, а тут лежит записочка. Листок из Серегиного блокнотика. Были с шерифом, забрали немного для понтюховых, кордон. Ладно, думаем, это приемлемо. Потом смотрим. Сверток какой-то. На нем еще одна записочка лежит. Да тут у нас прямо сервер файл обменный получается. Был уксусников. Пополнил припасы вложением от имени Пантюховых. Подарочек. Значит, шериф еще раз сюда мотался, тихушник. Своей жизнью живет. Гоблин сверток осторожно развернул, а внутри тонкие плети вяленого мяса, да со специями травками». Заточили быстренько один кусок на двоих у машины. «Да, матушки мои, вкуснятина-то какая!» «Дикая вещь! И хранится вечно!» Двое понтюховы от собственного продукта отказались. Смотреть на него уже не могут. Взяли мы банку абрикосового варенья и поехали, размышляя. «Вот ведь славный получился у нас сталкерский тайничок. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь!» Детвора опять вокруг гоблина. Женщины снуют, приносят, протирают. Девчонки хихикают у дверей, заглядывают. Хорошо-то как. И тут в залу вошла одна девица с чайником. Посмотрела на меня мельком. У меня по сердцу сразу волна и прокатилась. Дыхание сперло. Хорошо, что говорить ничего не надо. Как из сказки народной. Стройная, ладная, коса до пояса. А глаза... Пропадай, Костет, если дураком будешь. Да как зовут ты ее? И не спросишь впрямую, очко мешает. Не, я нарваться, если что, никогда не боюсь, но сейчас не тот случай. Не за нос битый переживаю, но за репутацию. Отсекут девку запретом, и хрен я, когда на кордон заеду. Мужчины серьезные за столом, народ весьма специфичный со своими понятиями. Если они, к примеру, Старовира по аналогии с сотниковскими, то могут и заблокировать любопытного болтуса наглухо за неразумность. «Простите, хозяева, покурить пойду во двор ненадолго». Я встал из-за стола, уже боком поймав недоуменный взгляд Гоба, в группе сталкеров-курящих нет. На улице пацанва бесится, а лишь один от них далеко стоит, у самого проселка, грустит с завистью на лице. «Ух ты, на фишке малой трудится». Значит, трассу кордоньеры постоянно секут, пока дети на улице. Это системно. Это заставляет уважать. Колонисты завтра же начинают строить ворота на проселке. Больше им прятаться не надо. Еще в машине гоблин посоветовал Пантелею Федоровичу ставить шлагбаум не сразу на повороте, а уже по дороге к кордону. По-моему, правильно. От домов машину на трассе не услышишь, лес все звуки гасит. «Разве мощный дизель появится? Круглосуточно там человека держать нереально. Пусть принудительно стопится на полпути, в лесу, когда непрошного гостя уже засекут по звуку, а не заранее прыгнет он тихим десантом у поворота с коварными целями. А вот и мой знакомец, экий же волосан славный!» «Слышь, брат, ты это...» — поймал я его за руку. «Скажи, дядя, что за девушка такая? Ну, это...» с огромной косой и в синем платится с горошком, а? Так кто, Олька? Ни на секунду не задумался хулиган. Сестра Антохи, вредная гадюка, вчера мне под затыльник дала ни за что. А что, поиграть с ней хочешь? Я ж поперхнулся собственной слюной. «Кхе -кхе! Фуш ты на, Ступил. Не играй только с нами, гордые оони. Деловито пояснил Власан. «Дай еще гильзу, в раз познакомлю!» «Да не, это че, это ведь просто спросил», — стыдливо заюлил я. «Нормально так поговорили, еще только покраснеть не хватает на глазах у ребенка». «Я потом, потом-то познакомишь?» «Только чтобы никому более про то не сказать». «Целый патрон дашь», — деловито объявил Бесенок. «Нет, брат, вот патроны я тебе точно не дам». Ты его сразу на печку, да развернешь в сторону тылов своей бабки. Ни за что тебе подзатыльник дали, ну-ну. Давай так, я тебе губную гармошку привезу. Идет? А как же? Тебе звать-то как, брат? Так, Генаша, как же еще? Улыбнулся маленький бандит. Но по рукам, Генаша. После трапезы посмотрели кордон внимательно. Задворки большие, пока делового немного, но много разметки под проекты. Одна из женщин Кордона, ботаник по специальности, собирается поставить тут теплицы в ряд. Проращивать там всякие культуры, редкие и не очень. Наверное, это замку будет интересно. Агрономша у нас есть, страшная, кстати. Но параллели тут никак не повредят. Там производство, здесь типа наука. А в этом месте собираются делать рассадник перепелячий. Неужели этих птах можно наловить да одомашнить? Пока мне не верится. Но яйки у перепелов вкусные, диетические. Ладно, карданьерам виднее, лесники все-таки. Пантелей Федорович все показывает, не скрывает. На гоблина Пантюхов смотрит, как на гоблина. Ну, тот привык к такому. Ко мне же относится вполне уважительно. Особенно после того, как узнал, что я еще и автомеханик. Хитрый вождь. Аккуратненько так уминает сталкеру-механику в башку, ненавязчивую такую просьбочку, Добыть ему для кордона мобиль хоть какой. А что, вариант неплох. Организую и стану завидной жених. Надо с Сомовым посоветоваться по теме. За огородами и разметками, под загоны, теплицы и питомники высятся густой лес. Две тропки пробиты в разные стороны. Именно пробиты — работа смотрящих. Одна, как мне объяснили, выходит на группу лесных озер. Другая идет к речке Листвянке, и далее вдоль нее выходит к Волге. Выход к реке прямо из леса, с воды никак не разглядишь. Тема интересная, считай, что у кордона имеется дорожка отхода. Осталось только лодки припрятать. Есть звериные тропы, но там в рост человеку порой и не пройти. Уже перед отъездом сели сверять самодельные карты и кроки. Ненамного расширилась куция наша карта, но все же подвижка есть. Вот известные дороги. Сначала ножкой буквы Т от замка идет грунтовка к перекрестку. Там перекладина, длинная дорога, параллельная Волги. Левая, северная половинка перекладины, пока короткая, но ничего, протянем ее дальше. Досточными да отметками по итогам войсковой операции. Правая перекладина уже длинная, извилистая, и сегодня мы с гоблином будем ее удлинять. Вот приметный мостик, поворот на церковь. Сам поселочек с большим озером позади старого храма. Дальше пока до обидного не густо. Пара ложных съездов до отметка кордона по съезду в сторону реки. Прибавилось водных объектов, ручейков и озер, прорисованных мной ориентировочно, со слов Пантюхова-старшего. Когда мы за руку прощались перед домом с мужиками кордона, случилось чудо. Меня что-то неожиданно легонько толкнуло в ногу. Я резко дернулся, обернулся. Еле удержавшись, чтобы не хлопнуть по кубуре И тут мы с Мишкой Сомовым Услышали недовольное Мяу, вогнавшее нас в ступор У вас что, кошка есть? Чтоб я лопнул, заорал гоблин Так, а кто ж где-то? Спросил бригадир Успев поймать животное за шкирку Кошка и есть с котом Но этот хищник днем где-то бродит Гнезда разоряет Трахома Уже шесть котяток наделали нам «Не знаем, куда и девать! Не топить же! Рожают и рожают! Вам часом не надо!» Мы мяли несчастную маму-кошку в четыре руки, пропуская меж огрубевших пальцев тончайший мягкий мех и не чувствовали царапок. «Чудо и есть!» «Пусть рожают, Пантелей Федорович! Мы их на особое довольствие поставим!» Дети везли пушистую парочку с собой в большом пластиковом контейнере с удобствами для беремчатой кошки. Когда весь тейп смотрящие одномоментно сдернули с поезда «Пермь-Москва», домик лежал на коленях у девчонки. Вполне может быть, что это был самый удивительный радиосеанс за всю короткую историю эфира «Планеты Земля-2». «Контур! Контур, ответь Гоблину! Прием!» «Слушает Контур! Что у тебя, Миша?» «У нас котята, Инна! Шесть штук! Махонькие!» «Ой, да ладно! Гоблин, приняла! Ребята, везите сюда!» «Контур, взять не можем! Продолжаем работать по заданию! Заберем на обратном!» И тут же раздалось. «Гоблин, ответь эфиру! Гоблин, ответь эфиру! Почему не отвечаете?» «Гоблин в канале! Слушаю, Юр!» «Миша, как бы мне одного оставить, а? Не заржавеет?» Мы весело переглянулись. Как хорошо хоть ненадолго побыть нужными всем. Да знаю, Юра! Ты извини, братан, но я так думаю, что котят будет пилить лично главный после пяти часов ругания со всем замком. Когда выехали на трассу, я воткнул с флешки Space Junk финальную песенку из первой серии сериала «Ходячие мертвецы». Она мне поисковое настроение создает. Поиграет, и все. Дальше без музыки. Дорогу слушать будем. Это уже традиция. Гоблин к ней привык и даже с удовольствием жутким голосом затянул вместе со мной в припеве «It is full of space junk, but your boards are coming through!» Ехали, не торопясь, чтобы глаза успевали что-то ухватить. «Шевроле Нива» — для такой цели едва ли не лучшая машина. Обзор великолепный, боковые стойки не мешают, салон широкий, просторный, осматриваться очень удобно. Для сравнения... Сразу после нее посидите, например, в чирке или патруле. «Клиренс Гуд» – приземистая. В грунтовую трассу, да с такой резиной вцепляется крепко, не козлит, как ВАЗ 21 2121 Без рамы, но кузов прочный, жесткий, оцинкованный. Сказывается биодизайн. Движок родной слабоват будет, а вот дизельный вариант нормуль. «Мне вообще хорошо». Лью себе соляру НПЗшную и не парюсь с отсутствием 92-го. Наука вроде подумывает об этилировании. Но я на тетраэтилсвинец несогласный, да и не навозишься его на всю жизнь. Постоянный полный, понижайка, блокировка. Все, что надо есть без этих гребанных автоматически подключаемых. Помню я случай на Хонде Серванте. Чуть в канаву не улетел зимой, когда задний мост неожиданно подключился. В дерьмы я лезть не собираюсь, а вот если большая яма с водой или речка неглубокая попадется, пригодится. Погодите, гады, вот доделаю внешний воздухозаборник, будет вообще красота. Я его у Дугина ваяю, когда время есть. Как только Дугин забрал пустующий авиаангар под мастерские и электроцех, так сразу начал собирать туда малую механизацию, ставить на ноги базу, по крупицам, как весовая раскладка позволяет. Но уже кое-что успел сделать. Дугин наш, конечно, ни хрена не главный инженер такого сложного хозяйства как замок. По-хорошему его надо перевести в глав меха, главного энергетика. Это его стихия. Металлы и электричество. С этим он готов постоянно возиться сам, не только головой, но и ручками, что и делает. А на должность главного нам нужен спецстроитель. Сотников, как я понял, такого еще не нашел. Работали мы по такой методике. Проезжаем на глазок километра два-три, останавливаемся, иногда выходим, слушаем и смотрим через оптику. Если участок прямой и просматривается хорошо, то я шнюшу подгонял. Где покривее дорога, тормозились почаще. Периодически проверяли рации на дальность связи, узнавали у Ватикова оперативные новости от Демченко и по замку, Ближе к вечеру узнали про Д- Шака, обрадовались, протерли перспективы. В крайний сеанс обломились, тю-тю, скончался эфир. Уже и Юрка не отвечает, далековато мы забрались, а интересных следов никаких. Лишь звери мелкого и среднего вспугиваем. Но время позволяет, пока катим. Тут Мишка позади заерзал, закряхтел и вскоре выдал. Костя, давай-ка останови. Отлить надо, чайок переработался. «Приемлемо», — говорю я, аккуратно прижимаясь вправо. Приобильный чай под соленую докопченую рыбку весьма способствует. Вышли дружно за машину. Гоблин свой автомат взял, я помпу оставил. Стоим в рядок по староземной привычке спиной к дороге. Перцы достали и поливаем травку на обочине. Ветерок слабый, солнце, хорошо нам. Попрыгали как положено, заправились. И тут Мишка выдал. «Гребанный оборот!» Смотрю я на него, а у Гоблина глаза застыли. Они у него и так не особо живые, Валуев испугается. Но тут совсем уж как у зомбака стали. Я взгляд проследил и сам проникся до печенок. Рука лежит неподалеку. Настоящая. В смысле человеческая. По локтю оторвана или отрезана. Обрывок ткани видно. Похоже, манжетка не порвалась, осталась висеть. Даже не сообразил сразу левое или правое. Никакой крови вроде бы не видно. Но я первым делом в салон нырнул, помпу вытащил, дослал. Сомов тоже изготовился. Мы переглянулись. Подошли ближе. Сами головами вертим, ищем плохих. Точно рука. Мужская, волосатая. А всего остального не видно. Кто-то руку откромсал, а тело унес. Или наоборот, руку сюда закинули. «Не из машины бросили?» – прошептал Гоблин. «Я давай следы искать, нет таковых. Никаких признаков, что тут недавно машина проезжала. Старая колея просматривается, но ее смотрящие могли прямо с моделью грунтовки на местность положить. Рука-то свежая? Вон, кровь еще красная, хоть и в студень. Да и немного крови». Мишка спустился пониже, раздвинул травку и почти сразу заорал. Есть! Ствол нашел! Голову поднял, вот перед вами уже другой человек. Лыбится улыбка и Про руку сразу забыл. Ай хороший ствол! Ай Пригожий! Охотничий карабин-тигр с деревянным ортопедом, оптика, походу армейская, Гоблин ствол к груди прижал, как главную ценность нации, и к машине. Давай карабин рассматривать, словно пацан, ошалевший от игрушечной железной дороги, даже за местностью перестал следить. Да что там, понятно. Так это девятка. Под патрон девять и три на четыре. Читал про нее. Прицел? Вроде целый, ПСО-1. Дык на мягкую травку лег. Магазин пятиместный. Интересно. — А десятиместный? да буду. Они вообще есть? — Так ведь СВДК. Снайперская винтовка Драгунова крупнокалиберная. — Жна что? — Подойдет? — Да блин, эта штука, скажу вам. — Не держал такой в руках, — возбужденно бормотал Мишка. — Ты, зритель, харе пялится. Давай местность смотреть. — Не слышит он меня. Потерялся мужик. — Стрельнем. — Ты что? — сразу же возмутился Гоблин. Надо оружие разобрать, да в условиях почистить, осмотреть, патроны у шефа заказать, пристрелять заново. Завтра к Гонте пойду, пусть советует. Ага, Гриш посоветует. Сразу предложит тебе за эту машинку свой тюнингованный калаш, ты и поплывешь. Да не в жизнь. Сомов выщелкнул магазин, дернул затвор, весь припас на месте. Спирпойнты пять штук. Протянул один патрон мне. «Блестящие какие! Барнаул, такой мелочью, как лоск боеприпаса, не грузится, не наши патроны. Тут какой-нибудь динамит Нобель. Какая у него энергетика, интересно?» Чё ж ты не стрелял-то, мужик?» — тихо вздохнул Мишка, оглядываясь по сторонам. Наконец-то вспомнил, что ампутатор поблизости бродит. «Ха! Рука отдельно от Тулова с головой тебе не ответит. Миша, у нее рта нет». Кстати, я развернулся и опять пошел к жуткой находке. Ты куда? Еще посмотрю кое-что, ответил я, уже присев. Чувствую немного плоховато мне от такого занятия. Вроде привык уже ко всему. Но костет не патологоанатом. Гоблин тигра сунул в салон, а сам через люк полез на крышу. АКМ с собой. Встал с биноклем, смотрит по сторонам. Дозор дозорит. Взял я руку в руку. — Эх, каламбурист. Противно, но уже не особо. Привыкаю я к ней. И не очень тяжелая. Я ожидал большего. Ну, посмотрим. А тут есть на что посмотреть. Все гораздо хуже, чем мы себе представляли минуту назад. Зашибись. — Ты что, сюда ее несешь? — крикнул гоблин сверху, заволновавшись. — Нет, мимо пройду, — огрызнулся я. — Слазь давай, покажу тебе. Кино. Гоблин слазить не стал, подтянулся повыше и перегнулся через кузов. Вот лоб, нагнулся и голова внизу. Что? По суставу вырвали. Это как? Чем это можно по суставу руку человеческую оторвать? Видишь, канал остался. Словно острый лом в сустав забили и отделили ударом. Так это мишенелом, откуда бы он здесь взялся. Это коготь, сто пудов. Гоблин молча скрылся в люке и вылез из салона. Взял руку сам, поглядел. Пошли дорогу смотреть. Давай лучше на машине, в самом малом. Оно так спокойней, как я посмотрю. Сели по местам, тихо тронулись на первый. Оба в окна высунулись. И уже метров через сорок справа, на границе земли и травы, увидели след волочения, кровяной. Здесь человека взяли, порвали и утащили. — Выходим? — стрёмно засомневался я. — Ладно, что делать-то? Пошли. Гоблин у нас в звене старший, пока демон мне с Шамилькой изменяет, так что вздохнул я тяжко и полез из машины. Ствол впереди себя держу, а тут... Картина маслом, то бишь кровью. Покашляли, подышали глубже, стали разбираться. Расшифровка непростая. Вот чела хватают, тут он уже, прости господи, труп. Здесь тело волокут по густой траве до трассы, недолго, но крови очень много. А вот на пыльной дороге лишь лужицы крови, сменяющиеся группами капель наискосок трассе. Почти сразу нашли небольшой рюкзачок, камуфлот дуб такой и на манжетке просматривается, кстати, у Сотникова такой же. Что тут думать? Это был охотник. Побродили немного вокруг, попинали траву в надежде что-нибудь намародерить. Гнилое это дело, да только мало у нас путей добыть что-то материальное. Очень мало. Ничего больше не нашли и вернулись к дороге. Стали опять кровищу рассматривать. Видать, повезло ему поначалу. Закинуло не голяком, а вместе со стволом до да снарягой. Казалось, уж тут-то да с таким стволом в руках. Если ты и не покоритель мира, то носитель большого числа шансов. Но вот здесь, у этой безлюдной дороги, огромное везение неизвестного нам охотника резко иссякло, нарвался. На кого? У кого такой коготь может отрасти? Известно у кого. Тупимоба. Йохана Баден, Костет! это птичка, тоже понял Сомов. Вытертыльный страной ладони лоб. Все сходится. Если послушать рассказы нашего профессора, да вспомнить замковые громоотводы, вот таких-то орликов он нам и предсказывает. Не, братцы, так неприемлемо. Это что же, где-то здесь летает птиц размером с саннушку и рвет охотников на детали? Мы с Мишкой, не сговариваясь, вздернули очи ввысь. Закрутились перед шнюшей в танцы. Чисто. Небо пока без мессеров. Только две вороны вдалеке восьмерки крутят. «Блин, а оно нам шнюшу не поднимет? За багажник хватит когтищами и понесет, как Никулина!» — взволновался я. «Гоблин, пора под крышу! Садимся!» Сели в машину, первым делом оружие проверили. И «Я нахрен картеч повыкинул, набил пулевых. Порой гуся не пробьешь сразу через первого, а тут какие перышки! Как паруса! Не-не, только пуля!» Я резко пожалел, что сижу в легком джипе в кузове тонкой стали, а не за штурвалом родненькой БМП-2, боевая машина пехоты, которую два года мазутил в Елане. Первый класс механика-водителя, между прочим. Гоблин потрошит рюкзак. «Костя! Точно! Это охотник! Удостоверение убрал подальше в рюкзак! Зачем оно ему тут при себе? Ну разве если на Пантюховых нарвешься? У всех рефлекс!» Я взял удостоверение, посмотрел внутрь. Точно. Могилевский Александр Анатольевич, город Жлобин. «Гоб! Так он же белорус! Дай!» Значит, вполне вероятно, что белорусы совсем рядом. В рюкзаке нашлись только грязные тряпки и фляга с водой. Даже если это потеряшка вне кластера, в документе точно указано «белорус!» Но что-то мне не до них. Не до братьев как-то мне. Вот и опять... «Наверху какой-то свист причудился. Нервы звенят. Лучше уж палить без передыху. Миша, доложить про птицу надо бы. Серьезная инфа». «Да как доложишь?» — уныло ответил гоблин, набивая пятый магазин, вытащенный из запаса. «Назад ехать? Опять задачу не выполнить? Сколько можно? Мы так всем замкам век вечный будем сидеть на этом пятаке. Нифига, едем дальше». «Шутишь? Следы бульбашей найти и бросить? В конце концов, если по полной твою коляску гнать, назад быстро доедем. До Пантюховых, например, оттуда и свяжемся. Или вообще там заночуем. Их, кстати, в самых первых бы надо в известность поставить». Услышал я про лесников, и сердце кольнуло. «Ольга? Гоп. Может, все-таки...» «Работаем, Костя, работаем!» — прервал меня Сомов. «А вообще, лучше бы этого...» птица вживую увидеть, да заснять, вот тогда будет доклад по существу, науке работа, иначе на хрена мы вообще нужны, чтобы кто другой своей башкой рисковал ради сведений, двигаем помалу. Местность тут ближе к равнине, долинки по сторонам от трассы, где уже, где шире, справа невысокий лес, языками выходит к дороге, но ближе 50 метров не подбирается, лишь редкие кустики на полянках. Слева стоит лес повыше, смешанный, все оттенки зеленого. Хотя хвойные деревья попадаются нечасто, светлый лес. И до него всего метров двадцать. Но просматривается, хвала яйцам. Метрах в двухстах от машины этот лесок обрывается. Дальше опять начинаются холмистые поля, как напротив кордона. Мишка в люк больше не полез, это правильно. Вырвет птиц в башку и унесет в виде лакомства. Как джипер скриперс Ну, вы помните этого бессмертного чудня на маньячьем грузовике. Без всяких объяснений, что это за подвид такой. Нам, впрочем, и тут ничего не объясняют. Только проехали лесок справа. Как Мишка скомандовал. «Стоп!» И опять в люк собрался. Я не сообразил сразу. Еще подумал, зачем он в люк-то? Сам голову машинально пригнул к баранке и пялюсь. Стараюсь высмотреть что-нибудь в синем небе. Потом пригнулся через коробку, вправо смотрю. Не туда. Налево глянь. На поле. Сунул голову в салон гоблин. Вышел я, встал у двери. В ста метрах от нас на поросшем ромашками поле лежала большущая черно-коричневая куча земли, похожая на террикон, только сглаженный, неровный и без острой вершинки. Будто гигантский крот накидал рыхлого чернозема перед своей норой. А если тут встречаются и кроты? Бррр. Ну и чего тут смотреть? У гоблина бинокль всегда на груди висит. Я же управляю машиной, и бинокль держу на соседнем сиденье. Потому частенько не успеваю его схватить. Только полез за ним. Как сверху... Гадская конетель! Оглядываюсь и просто немею. Куча. Начала пошевеливаться Именно пошевеливаться Представьте, что несколько очень крупных Меховых зверей попрыгали Друг на друга, утрамбовались В большую кучу и что-то там делают Трахаются что ли Смотрю на Мишку А он уже АКМ пристраивает Прикладывается к оптике Костет, за руль Да что такое Но приказ я выполнил мгновенно Плюхнулся бодро Дверью хлопнул громко И тут прямо посредине этой кучи, внизу вдруг окантурилась огромная голова. И этот терекон встал. Весь. Разом. Знаете, если вы считаете, что когда-то увидев африканского слона, вы увидели нечто самое впечатляющее по максимуму живого веса на суше, то это картинка для вас. Слон мне показался добрым осликом а по сравнению с тем зверем, который привстал... Я теперь пристально разглядывал заманчивую металлическую бешень, Морда вся в крови. Конечно, на темной харе из такого расстояния этого толком не разглядишь. Только что тут сомневаться? В крови, конечно. Чудовище! Это какой-то медведь в основе своей, решил я сразу. Медведей и видел много, далеко и близко. Я на них охотился, убивал, разделывал и ел. Точно медведь. Но на поле чавкалы присматривался к нам далеко не Мишка-топтышка. А самый настоящий теперь уже медвежий джипер-скрипер с размером скрас. Зверь что-то сделал, и рывком стал ближе к нам. Блин, он же еще и прыгуч, как кенгуру. Я ждал команды к бою, но гоблин молча заработал сам, частыми тройками. Значит, мне пока лучше посидеть за рулем. Угнездился. «Ручку хвать, ноги к педалям. Только не совсем я готов. Левая нога онемела. Не поверите, пытаюсь сцепление толкнуть, а нога не слушается. От адреналина, страха, черт его знает. Я честно скажу, этого зверюги напугался чуть ли не до мокрых трусов. Но именно это ощущение, онемевшей ноги, облило меня холодной липкой паникой с большой буквы. Правый дернул. Работает. Нормально». Зверь после первых же попаданий, а кто может предположить, что Сомов сотни столько намажет, ситуацию оценил по-своему. К нам не ринулся, в лес не побег, раз, и прыгнул в сторону. Метров на двадцать прыжок! Да не бывает такого! Вот тут гоблин в молоко и всадил. А я успел хоть немного этого зверя рассмотреть. Задница? Нет, в этом слове все буквы заглавные. «Задница категорически не медвежья, низкая, широкая. Лапы мощные, но поджаты, как у кошачьих перед прыжком». Хвоста не заметил, не успел. Перед почти черный постепенно переходит к коричневому, к заднице еще посветлей. мешанины из медведя, льва и гиены, пожалуй, так. Мешанине эта трескотня с крыши большого забавного жука явно не понравилась. Что-то мешанину покусывало, кололось. Неужели действительно его шкура все пули Калашова отражает? У меня как-то провались ножны на космонавтском мачете с оранжевой ручкой из формальдегидной пластмассы. Заказал я у мастера новые. Покрепче тебе сделать? Ну, естественно, чтобы не провались больше, так он сделал. Толщина кожи, я штангелем замерял специально, 11 миллиметров, сухая как камень и такая же твердая. Собственно, само мачете больше мне было без надобности. И нужными можно деревья рубить. Мастер уехал в другой город, так и не спросил я, чья кожа-то. Но зато осознал, из чего делали доспехи в древности. Здесь поди еще толще будет. Плюс шерсть, скатанная в кевлар. Плюс кость толщиной в энциклопедию. Плюс тугой жир. Я подумал, что надо бы помогать... Только взял помпу, как гоблин завыл. «Костя!» Я все понял. Воткнулся. И госку В люк упал. Забрякал пустой магазин. Сумов перезарядился и продолжил упражнение. А я же смотрел в зеркала заднего вида. Чудовище махом вылетело на трассу. Очень огорчилась. Развернулась с пробуксовочкой и заносом, подняв такое облако пыли, будто целая семья бизонов перед обрывом, и решила заняться наглецами вплотную. На крыше сплошной трах-тах-тах. Да что без особых успехов, как я посмотрю. «На пятьсот отскочи резко! А нога-то моя работает, а охота-то наша налаживается. Эх ты!» Шнюшка реванула и пошла. Родимая, по грунтовочке, сглаживая подвеской бугры и ямки. Отлетел на шестьсот и остановился. Быстро вылез с помпой и биноклем. Зверь встал. Все понятно. Выдохся, попрыгун. Ты, братец, как полновесный хищник. Бегать звонким галопом или пошлой рысью не обучен. Расстояние приличное. Двигатель работает, можно выходить. Встали мы рядом с гоблином у запаски, смотрим в бинокли, невесело. И эта падла на нас смотрит, злится, бока у нее пыхают. Тут зверюга задергала губами размером с покрышку, ощерилась. Нам во всей красе предъявили клыки. сабли. Мать моя! Почти как у моржа!» «Демон твою мать! Зачем ты ДПМ забрал?» «Знаешь», — сказал Мишка задумчиво, — «всю жизнь мечтал внушительно произнести хорошую фразу из американских блокбастеров. Тебе не кажется, что нам понадобятся пушки помощнее?» Ггэ, подхватил я невесело. «А мне вот эту. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? А еще красота! Соедините меня с президентом!» «И это зацени. Не знаю, что это, но оно надвигается на нас». Итак, все стоят. А Зверь не дурак, понимает, что ловкий жук всегда успеет удрать. Уходить же ему от добычи недоеденной в падлу недостойно мылиться зрения его хвоста. Ну и что, значит, никакого людоедского птица не было? Поинтересовался гоблин. Просто так, для отсечки лишнего. Похоже. Чел вышел, ствол за спиной, просматривается неплохо, движения нет. А с такой пушкой ему и белый носорог не страшен. А этот гад прикинулся кучей. Разве можно подумать, что куча может так прыгать? Земля и земля. А может, и не видел, если зверь за деревьями лежал. А когда тот начал прыгать, поздно было. Онемело все, шок. Карабин успел скинуть, а вот вложиться нет. Этот монстр махнул лапищей так, что оторвал руку вместе со стволом. Видел, куда улетела? Ух и тварь! Кто это может быть, гоп? Как думаешь? «Да ничего в голову, кроме детских книжек, не приходит. Помнишь про пещерных медведей? Вот такого гиганта взяли и умножили на три», — предположил Гоблин и добавил. «Суки! Пусть пока будет пещерник. Ну-ка!» Он вскинул автомат, прицелился и дал одиночный. Зверь дернулся, показывая движение к нам. «Мы дернулись, показывая. хренте, сейчас спрячемся и удерем". И опять позиционное затишье. Не может быть, чтобы Мишка его не подранил. Нет таких живых существ в природе. Два рожка семерки всадил прицельно. Наверняка что-то зацепил. «Надо добивать», — молвил Сомов. «Добирать», — машинально поправил я. «Что?» «Добирать. Мы же на охоте». Помолчали. Сняли страшилище на камеру для отчета и опять думаем. «Не знаем, что делать». Тут его оставлять, так нам еще назад ехать. Впрочем, он наверняка уйдет. Дожрет да и уйдет. Когда он в боксе сиганул, я успел заметить, что жрал он там не человека, на земле что-то крупное лежало. А если потеряшки вылезут на трассу? Или очухается пещерник, залижется да и пойдет вдоль дороги, обнюхивая следы аж до самого кордона. А там и замок. Ну, замковом Дэшакка, про который нам рассказал Юрка, Это зараза на раз-два-три, но дров наломать может. Кроме того, такому зверю белковой пищи требуется немерено. Заведется парочка таких пещерников, и все. Опустел брянский лес. Ни зверя, ни птицы, ни партизана. Ему же этого охотника хватило на два укуса. Зараза! Сюда бы еще человека три со стволами, чтобы пещерник хоть чуть-чуть бочком поворачивался, сволочь! Гоблин словно прочитал мои мысли. Ну что, Костя, пойдем повоюем что ли, раз больше некому. Теперь я поставил машину капотом к зверю вдвоем будем работать. Гоблину в такой позиции удобнее в люке стоять. Он приладился там, помпу рядом пристроил. Тронулись мы тихо, крадучись. Зверь какое-то время, кажись, не понял, что жук приближается. Потом он вкурил, поднялся и потрусил к нам. И тут я включил фары. Пещерник замер. Сверху опять пошли тройки. Я несколько раз нажал сигнал. Шнюша совершенно по-женски запищала, но громко. Ну все, чем мог, напугал. Тормаз! Выскочил, положил помпу на открытую дверь для первого выстрела, мельком пожалел, что у нас не Рафаэлы, и забабахали мы в два ствола. Мне показалось, что энергии у моих пуль хватает только для синяков. Но пещерник дергался, волновался, а потом заорал, чтоб я сдох. У меня опять чуть нога не онемела. Но к нам уже не бежит гад прыгучий. «Пустой — Пустой, — доклад гоблина. А я тоже не полон. Достал револьвер и хлоп-хлоп его пульками сапульками. Уж куда придется, лишь бы не дать пещернику остыть от шального напора. Мишка готов. Вновь застучал по кожанной до костяной броне. И тут я смекнул. Смекнул я, понимаете? Нырк, на заднем сиденье схватил ствол, и вот уже прилаживаю тигра на кромку водительской двери. Дистанция плевая. «В морду тебе, падла!» Потянул спуск, ортопед весьма ощутимо легнул в плечо. И вот это пещернику не понравилось. Башка дернулась, и он принял решение. Тварь развернулась и повалила от нас налево, откуда и пришла к дороге. «А нам того и надо!» «На тебе еще три штуки под лопатку!» «Есть!» Все по месту пришли. Пещерник присел на передние лапы, схватил добавку из АКМ и тяжко рухнул на траву обочины. Показалось, что аж машина вздрогнула. Подняв карабин, я посмотрел в прицел. Есть струйки. Пробила зверя девятка. «Один патрон оставил!» — кричу. «А то что за оружие без единого патрона?» Гоблин подошел... Весь мокрый. Его уже трясет, но он еще улыбается. Сейчас, чувствую, нас обоих накроет. — Кость, если силы у тебя есть, то фляжку достань. С лекарством. — Это приемлемо, — обрадовался я, сразу найдя в себе те силы. Вмазали. Сидя прямо на теплой фронтовой земле, спины на черном пластике переднего бампера шнюшки. Хрен с ним, с наблюдением, мы никого не боимся. Мы пещерника добыли. Это была охота, отметил Сомов. Ну что, смотреть пойдем? Не, Миш, лениво отмахнулся я. Давай не пойдем. Кто его знает? Может, эти млепещерники пещерники пять часов умирают? Дернется в агонии. руку помнишь? Давай на обратном посмотрим. Лады, так еще прокатимся? Проверим насчет белорусов. Так нужно. Давай еще по глотку, сталкер мы или нет? «Похоже, нет, братан. Похоже, мы хантеры». Хантер. Охотник в переводе с английского. Ехали мы недолго. Во-первых, уже стемнело. Широта южная. С затемнением тут все в порядке. Быстренько. Я пока шел без фар на одних габаритах. Обочина чуть подсвечивает, и ладно. Мне так даже лучше. Вижу, что впереди. А во-вторых, дорога кончилась быстро, и разогнаться не успели. Впереди дорогу преграждал завал. Хороший такой, рукотворный, высотой метра два, если не больше. Грунтовка упиралась в переплетение бревен и веток. Приехали. Я остановил машину в полукилометре, вышли оба, гоблин с ПНВ. Че там? Люди есть. Выстрелы наверняка слышали. Ага, нас заметили, забегали. По бокам в лесу по два, один ствол гладкий. Пыхнул и загорелся огонек. Скорее всего, факел. И почти сразу исчез. «Ну вот вам и братская Белоруссия. Привет, батька!» Вот анекдот будет, если Лукашенко сюда перенесло. С него станется, он же вечный. Смысла таиться больше не было. И мы поехали. Правда, все равно на готове. Черт его знает. Может, там и не белорусы. Поставил машину в двадцати метрах от баррикады. Вышли и ждем. Кричать не стали? Там и так нас видят, вон, свет от факелов между ветками мелькает. Наконец, через стену полез караульный, в руке изжевская вертикалка. Спокойно подошел к нам, выпрямился, неспешно оправился. Называли еще две головы, показались, один со стволом, изучают. Лазутчик подошел ближе. «Звиткель Будете!» Мы представились все, как положено по инструкции. Гоблин достал и предъявил удостоверение. Мужик достал из кармана старенький фонарик-жужжалку. Я такие в ассортименте выпотрошенного магазина видел. Подсветил, стал изучать. Долго пялился. Ну и мы стояли, молчим как дураки. Потом флегматичный хлопец молча повернулся и вместе с документом собрался в обратный путь. «Эй, братан, ты куда это?» — одернул его Гоблин. «Это служебная ксива. Гони взад». Флегматик все так же молча вернулся, сунул корочки Сомову и полез в берлогу. Что-то тут не то. Не нравится мне расклад. «Баррикады только на дороге, только для машин. Сбоку обойти делать нечего», — тихо заметил Сомов. «И прохода у них в завале нет. Глухо закрылись. Типа навсегда». «Я в машину, Миш». Гоблин кивнул. «Сел я, беню подтянул, кобуру расстегнул». Нас тут явно не ждут. Ждем десять минут. Двадцать. Никого нет. Долго же белорусы командира ищут. Бибикнул разок, мол, вы там как-то реагируете или скажите, что делать? Негоже гостей на пороге держать. Наконец, в сопровождении флегмы и еще одного воина с густой бородой и в охотничьем камуфляже на дорогу спустился их главный. Ну или главный на этом посту. Представитель, в общем. Гоблин еще раз прорисовался, но, смотрю, руки не жмут. Машина рядом с ними стоит. Так что мне все слышно. — Значит, из России, — задумчиво изрек начальник на чистом русском. — И с какой целью пожаловали? — Знакомиться и в гости. — А зачем нам знакомиться? Тут Гоблин не выдержал. — Перестань Ваньку валять, начальник! «Что у вас случилось? Вы что? Да мы русские, давно вас искали. Вот мы и приехали, чтобы...» И тут гоблин заткнулся. «Чтобы что?» — издевательским тоном поинтересовался хлыщ. «Старший брат, как всегда, хочет взять наивных бульбашей под свое могучее вонючее крыло?» Мишка мрачно уставился на него, а я почти вытащил помпу. «И вы думаете...» что нам это жизненно необходимо, продолжал поучать нас главарь. А вот мы так думаем, что и сами с усами. Знаете, Лукашенко здесь, к вашему большому сожалению, нет и никогда не будет. Кончился Лукашенко, весь, так сказать, вышел. Началась нормальная, свободная, демократическая Беларусь без старших братьев. Так вы что, одни тут собрались выживать? — искренне охренел Гоблин. — А зачем вы нам? Нефть с газом предложите в обмен на народные активы. — Ты что, тупой? — рявкнул Гоблин, бросив страшную рожу почти в лицо демократу. — Здесь очень, очень другой мир. Здесь в одиночку не выжить. Здесь в обнимку надо. Ты знаешь, какие тут твари есть? А какие здесь реально банды гуляют? У тебя больничка есть, а техника... «Ты что, всех своих людей положить решил за такой ход?» «Все!» — резко посуровил представитель. «Разговор с вами окончен. Захотите что-то обменять? Приезжайте, предлагайте. Будем рассматривать. Но только в общем порядке, без преференций. С вопросами политическими больше не появляйтесь». И гордо потопал с охраной к завалу, оставив гоблина в позе истукана. Факелов на стене стало больше, как и голов, внимательно наблюдающих за нами. Повернулся я на сиденье. Поставил ноги на земельку. Да. Подошел Мишка, присел за открытой с моей стороны дверцей на корточке, смотрит на меня пустыми глазами убийцы и молчит. Лишь головой легонько покачивает от безнадежности дела. «Все слышал?» Я кивнул. «И что думаешь?» Блин, разрыв шаблона! Думаю я, что интересный мир у нас тут рисуется. Легко не будет никому. Глянуть бы надо, может, во фляжке что-нибудь и осталось. Мы свой шаблон разрывать не собираемся.